Состояние Хосе Висенте Уорты было достаточно тяжелым. Встреча с четырьмя неизвестными у порога своего дома стоила ему переломов обеих ног. Кроме того, лицо его было почти скрыто под маской бинтов, и только щелочки глаза среди стерильной белизны бинтов горели злобным блеском. Он напоминал утратившего невидимость человека-невидимку. Рот его ярко-красной прорезью выделялся на фоне белых бинтов и казался одной из ран. Он был в сознании, но врачи предупредили Дальгадо, что больного только что накачали седативными, и поэтому он может в любой момент впасть в дремотное состояние. Однако Дальгадо решил все же попробовать. Он присел на стуле рядом с кроватью у Уэрты. Уэрта лежал на постели, вытянув поверх одеяла руки ладонями вверх. Обе его ноги были в гипсе. Горящие лихорадочным блеском глаза следили за Дельгадо. Когда детектив назвал себя, потерпевший молча кивнул, подтверждая, что сможет ответить на интересующие его вопросы. Прежде всего, сказал Дельгадо, знаете ли вы, кто эти люди? Нет, ответил Уэрта. И вы никого из них не узнали? Нет. Это были молодые люди. Не знаю. Но вы же видели их, когда они напали на вас, правда? Да. Так какого же примерно возраста они были? Не знаю. Может, это были люди, живущие где-то по соседству? Не знаю. Мистер Уэрто, любая информация, которую вы сможете сообщить мне... Я не знаю, кто они, сказал Уэрто. Они нанесли вам тяжелые телесные повреждения, и, конечно, забинтованная голова Уэрты отвернулась от Дельгада и зарылась в подушку. «Мистер Уэрта!» «Молчание!» «Мистер Уэрта!» И снова никакого ответа. По-видимому, он впал в то дремотное состояние, о котором доктор предупреждал Дельгада. Дельгада тяжело вздохнул и встал со стула. Раз уж он находился в больнице Буэна и чтобы визит сюда не пропал даром, он решил заодно навестить и лежавшего здесь Энди Паркера. Но дела Энди Паркера шли примерно так же, как и у Уэрты. Он тоже спал. Дежуривший по этажу, врач сказал, однако, что жизнь Паркера сейчас уже вне опасности. Самое неприятное в работе детектива — закрепленного за каким-либо определенным районом, является то обстоятельство, что почти все в этом районе отлично знают, что ты работаешь именно детективом. А поскольку розыск или, по крайней мере, определенная часть работы требует секретности, то очень трудно бывает разнюхать что-либо, когда девяносто процентов встреченных отлично знают, что ты занят именно разнюхиванием. «Бармен в баре, 17», а именно такое название носил бар, расположенный на семнадцатой улице. Бар, в котором военный моряк встретился с девушкой, заманившей его в ловушку и оставившей избитым на тротуаре. Отлично знал, что Карл Капек – полицейский. А Капек отлично знал, что бармен это знает. И поскольку оба они были прекрасно информированы, то никто из них не стал играть в прятки. Бармен молча поставил пару кружек пива перед Капыком, не имевшим права пить при исполнении служебных обязанностей, а Капык принял их и, не думая расплачиваться, причем все это было проделано по давно заведенному порядку. Капык не пытался расспрашивать бармена о легающейся девушке или о ее друзьях. Бармен, в свою очередь, не стал спрашивать Капыка, что привело его к нему в бар. Раз же он пришел сюда, значит, у него были на то причины, и бармен прекрасно знал это. Капык тоже знал, что бармену известно и это. Поэтому оба они соблюдали некоторую дистанцию, вступая в контакт только в момент, когда бармен ставил перед Капыком новую кружку пива. Это был давно сложившийся и молчаливо воспринимаемый симбиоз. Бармен, правда, втайне надеялся что Капык явился сюда не ради расследования какого-то очередного нарушения с его стороны, которое неизбежно станет ему в копеечку. Он уже платил дань двум парням из управления пожарной охраны, не говоря о полицейском сержанте, ведавшем здешними постовыми полицейскими. И еще один такой нахлебник с протянутой рукой и выгоднее станет вести дело без нарушений». Капык со своей стороны в тайне надеялся, что бармен не оповестит всех и каждого из посещающих заведения, что этот здоровый светловолосый парень на самом деле полицейский детектив. Да, в наши дни нелегко дается честный кусок хлеба, у каждого хватает своих забот. Метод, при помощи которого Капык решил вести свою честную игру именно в это светлое октябрьское воскресенье, Такое яркое и светлое снаружи, и столь мрачное и затхлое здесь, в баре, сводился к тому, чтобы заставить разговориться кого-либо из местных пьяниц. Капок просидел за стойкой бара уже около часа, изучая посетителей и пытаясь определить, кто из них завсегдатай, кто может знать его самого, а значит и род его занятий, и кого это знание может настроить к нему явно недоброжелательно. Обо всем этом раздумывая, он старался вести себя весьма непринужденно. Раз позвонил по телефону, имитируя оживленный разговор, раз сходил в туалет, три или четыре раза опускал монетку в автоматический проигрыватель, а потом, наконец, занял место на высоком стуле у стойки, так, чтобы можно было слышать разговор бармена с посетителем в темно синем костюме. Капок развернул прихваченный предусмотрительно воскресный выпуск какой-то газеты, делая вид, что весь погружен в спортивную страничку новостей. Он добыл из кармана карандаш и принялся что-то помечать на полях, всем своим видом показывая, что увлечен подсчетами результатов вчерашних скачек, так как все его внимание было сосредоточено на том, что говорит человек в синем костюме. Наконец, когда бармен отошел к другому концу стойки, обслуживая нового клиента, Капок решил сделать первый ход. «Эта чертова лошадь никогда не приходит в нужное время», — сказал он. «Простите», — сказал человек в синем костюме, поворачиваясь к нему. Он уже был здорово пьян, приняв, по-видимому, изрядную дозу еще дома до того, как открылись бары. Он смотрел сейчас на Капыка с доброжелательным выражением лица, которое бывает у человека, твердо решившего вести себя по-дружески с любым встречным, даже если этот встречный вдруг окажется полицейским. Правда, он, похоже, не знал, что Капык полицейский, и Капык отнюдь не собирался посвящать его в этот маленький секрет. «В девяти случаях из десяти...» «Эта кляча считается железным фаворитом», — сказал Капок. «Но никогда не приходит первой, если я на нее поставил». «Уверен, что жакеи договариваются между собой». Бармен вернулся на свое место. Капок бросил в его сторону предостерегающий взгляд. «Не вмешивайся, дружок. Ты занимаешься своим делом, а я буду заниматься своим». Бармен только на какое-то мгновение застыл в нерешительности, а потом повернулся и занялся другим посетителем. «Разрешите представиться, Карл Капык», — сказал Капык и свернул газету, как бы открывая этим путь для дальнейшего разговора. «Двенадцать лет, играю на скачках, и за все это время всего один единственный раз сорвал приличный куш». «Сколько?» — спросил человек в синем костюме. «Четыреста долларов в динаре! Я тогда поставил два доллара!» «Но это было просто великолепно!» — сказал Капок и улыбнулся, качая головой, как бы припоминая этот торжественный момент, которого никогда не было в действительности. Самым крупным выигрышем в его жизни был набор химикалий для школьных опытов, выигранный им на благотворительной лотерее, устроенной при церкви. «И когда это было?» — спросил человек в синем костюме. «Шесть лет назад», — ответил Капык и добродушно расхохотался. «Да, недурной перерыв между двумя выпивками», — сказал человек и тоже рассмеялся. «Простите, я не расслышал вашего имени», — сказал Капык, подавая руку. «Леонард Сазерленд», — сказал мужчина. «Но мои друзья зовут меня просто Ленни». «Очень приятно, Ленни!» — сказал Капик, и они обменялись рукопожатием. «А как вас кличут по-дружески?» — осведомился Ленни. «Карлом!» «Рад с вами познакомиться, Карл!» — сказал Ленни. «Взаимно!» — ответил Капик. «А я предпочитаю покер!» — сказал Ленни. «Играть на скачках — это, простите меня, занятие для сосунков, а покер — игра ума!» «Это точно», — подтвердил Капык. «А вы что, в самом деле отдаете предпочтение пиву?» — внезапно спросил Ленни. «Что?» «Я вот вижу, что вы все время пьете одно только пиво. Если вы разрешите, Карл, то я сочту большой честью поставить вам кое-что покрепче». «Да вроде бы рановато для меня в эту пору», — сказал Капык, виновато улыбаясь. «Никогда не рано для первой рюмашки», — сказал Ленни и улыбнулся. «Я вчера вечером увлекся и, пожалуй, перебрал», — сказал Капок, пожимая плечами. «Я увлекаюсь каждый вечер и каждый вечер перебираю», — сказал Ленни. «Но уверяю вас, что пропустить первую рюмашку никогда не рано». В доказательство этого он поднял стакан и вылил в рот половину его содержимого. «Хм, хорошо!» — крякнул он и закашлялся. «Вы обычно здесь выпиваете?» — спросил Капок. «Хм?» — спросил Лени. Глаза у него увлажнились. Он аккуратно достал платок и протер их. Потом снова закашлялся. «Ох, я порхаю, перепархиваю с места на место!» — сказал Лени, и пальцем свободного от стакана руки попытался изобразить, «Как именно он пархает? «Я спрашиваю потому, — сказал Капык, — «что вчера я сидел здесь, но как-то вас не заметил». «Нет, вчера я был здесь», — сказал Ленни, что было уже отлично известно Капыку, понявшему это из обрывка разговора Ленни с барменом, когда они упомянули о том, что вчера пришлось выставить из бара какого-то двадцатилетнего сопляка который начал здесь выступать с требованием снизить возрастной ценз на выборах. «А вы были здесь, когда вышвырнули отсюда этого щенка?» — спросил Капык. «О, конечно!» — сказал Лени. «А я вас не видел!» — сказал Капык. «О, конечно, здесь!» — сказал Лени. «Тут еще был морячок?» — предпринял первую попытку Капык. «Хм?» — спросил Лени с очаровательной улыбкой. А потом поднял стакан и опрокинул в рот остатки виски. «Хм, хорошо!» — протянул он, протер увлажнившиеся глаза и только после этого сказал. «Да, был, но он пришел позже». «Уже после того, как мальчишку выбросили?» «Да, намного позднее». «А где вы были, когда пришел моряк? Здесь?» «Конечно», — сказал Капык. «И как это мы вчера не видели друг друга?» «Просто смешно», — недоуменно пожал плечами Лени и знаком подозвал бармена. Бармен направился к ним и в свою очередь бросил капыку предупреждающий взгляд, который должен был означать «Этот парень — безобидный человек и мой постоянный клиент. Если я вдруг потеряю его только потому, что ты тут выкачиваешь из него информацию», что не жди от меня ничего хорошего. «Да, Ленни», — сказал бармен. «Еще двойное», — сказал Ленни. «И запиши на мой счет то, что закажешь себе, мой друг, ладно?» Бармен и на этот раз бросил на Капыка предупреждающий взгляд. Однако Капык невозмутимо сказал. «А я, пожалуй, пока ограничусь еще одной кружкой пива». Бармен кивнул и пошел выполнять заказ. «Примерно в то же время вчера здесь была одна девушка», сказал Капык, наклоняясь к Ленни. «Заметная такая, не помните?» «Какая девушка?» «Светная, в красном платье», сказал Капык. Ленни сосредоточенно наблюдал за тем, как бармен отмеривает ему очередную порцию виски. «Хм», спросил он. Светная девушка в красном платье, повторил капык. О, да, Белинда, ответил лени. А фамилия? Не знаю, сказал Лени. Глаза его потеплели, когда Бармен подал ему виски, а Капыку пиво. Ленин сразу же приветственно поднял свой стакан и выпил. Хм, хорошо, сказал он и снова закашлялся. Бармен не отходил. Капык глянул ему в глаза и решил, раз уж тот хочет принять участие в разговоре, то пусть себе принимает. «А вы, случайно, не знаете?» — спросил он у бармена. «Чего не знаю?» «Тут вчера была девушка, которую зовут Белиндой. Она была в красном платье. Не знаете, как ее фамилия?» «Я?» — спросил бармен. «Я глух, нем и слеп». Он помолчал, а потом вдруг добавил, «Лени, а ты знаешь, что этот парень полицейский?» «О да, разумеется», — сказал Лени и тут же упал со стула, окончательно отключившись. Капык немедля схватил Лени под мышки и поволок в одну из ближайших пустых кабинок. Там он распустил ему галстук и оглянулся в сторону подходившего бармена. «И часто вы вот так вливаете виски в человека, который и без того еле ворочает языком?» — спросил он. «А вы всегда задаете людям вопросы, когда они находятся именно в таком состоянии?» — парировал бармен. «В таком случае я задам пару вопросов тебе, хорошо?» — сказал Капок. «Кто это Белинда?» «Понятия не имею. Никогда такой не слышал». «Окей». В таком случае постарайся, чтобы и она не услышала обо мне. Не понял. Ты уж больно поторопился сообщить этому вот парню, что я полицейский. Так вот, буду с тобой откровенен. Я разыскиваю эту Белинду, кем бы она там ни была. И если она вдруг откуда-то узнает об этом, я буду считать, что именно ты ее предупредил. И тогда ты можешь свободно оказаться в числе ее пособников, дружок. «А что ты меня пугаешь?» — сказал бармен. «У меня здесь порядочное заведение. Я не знаю никакой Белинды. Не знаю и знать не хочу. Я понятия не имею, что она там сделала или чего не сделала. Я в ваших историях не участвую, так что нечего трепаться насчет пособничества, окей?» «В таком случае постарайся забыть о том, что я ее разыскиваю», — сказал Капык. «Иначе ты очень скоро поймешь, что означает треп насчет пособничества или треп ли это. Окей?» «Ой, умру со страхом», — сказал бармен. «Ты знаешь, где живет этот Ленни?» — спросил Капык. «Да, он женат. Да. Позвони его жене. Скажи ей, чтобы она пришла сюда и забрала его». «Да она убьет его», — сказал бармен. Он поглядел на лежащего без сознания Ленни и сочувственно помотал головой. «Я помогу ему немного протрезветь, а потом доставлю домой, не волнуйтесь». Когда Капок выходил из бара, бармен, склонившись над своим клиентом, что-то ласково и заботливо втолковывал ему, хотя тот по-прежнему лежал без признаков жизни».